Прокормить Ай не составило бы труда, если бы она согласилась на это. Но когда Шаран предлагал ей нормальную еду, Ай подцепляла грязным пальцем немного каши, причмокивая, жевала тонкими бесцветными губами, потом трясла головой и убегала собирать чавгу. Зато порой она сама подходила к Шарану, произносила скрипучим голоском. «Я возьму хлеба!» И, сорвав несколько гроздьев, хлебной травы исчезала. А на следующий день почивала Шуарана горькой, замешанной на чавге кашей. Так шла жизнь. Целый год. На третий день Магмара, всеобщий день рождения, Шуаран охранял границу. В этот день семьи стараются не отпускать из дому, именинников, мужчин, и службу в основном несут неженатые. Так Шаран попал в отряд, которым командовал Макканы. Обычно такие случайные встречи проходили радостно. Приятели болтали, делились незначащими воспоминаниями, рецептами холостяцкой жизни и молчали о главном. Но сегодня Макканы был не в духе. Он отмалчивался и часто вздыхал, отчего пластыри на щеке вздувался пузырем. Шааран, не выдержав, спросил, что случилось? — Жобы болят, — ответил маканы Так они у тебя давно в Далайне, — попытался поддержать разговор Шааран. — Так в Далайне и болят. В конце концов Шааран отступился от Макканного и, устроившись возле костяной баррикады, стал смотреть в дымные марево-мертвые полосы. Теперь в мире оставалось совсем мало мертвых болот. Шуаран позаботился об этом в первую очередь, так что и от царства ванов, и от добрых братьев, ах, государства изгоев, отделяло лишь по одному непроходимому араихону, а вся западная часть Далайна. Еще недавно самая большая превратилась в два узких шириной в один райхон залива, наделяющих страну изгоев от старых земель. Ярол гуй не заплывал в эти шхеры, но тем страшнее он свирепствовал на открытом побережье. Заливы и крошечные кусочки огненных болот шааран сохранял специально чтобы не разжечь еще одну войну и не погубить, не успевшие окрепнуть государство изгоев. Мягмар — время, когда особенно тяжело пересекать огненные болота. Но даже в это время к засекам прорывались люди, бегущие в счастливую страну. Они шли, хотя знали, что здесь больше нет свободных земель и, скорее всего, их просто не пропустят через границу. Гонать прочь неудачников именно это и должен был делать Шоаран. В дыму замаячила тень. Вскоре Шоаран различил фигуру, с трудом бредущей узкой тропой между огнем и горой еще не вполне сдохших тварей. Лица идущего было не видно под слоем намотанных тряпок, Фигура скособочилась от завернутой в жанч ноши, но все же что-то заставило шарана, задохнувшись от предчувствия, спрыгнуть с баррикады навстречу пришельцу. Секунду они стояли друг напротив друга с укутанными лицами и глазами, спрятанными в чешуе, в надвинутых капюшонах, позволяющих не узнать друг друга. Потом я Явдай глухо произнесла, пропустите нас, если надо, я согласна быть сушильщиком, я знаю это ремесло. Это была ложь, а вернее полуправда. Шаран успел заметить, что на правой руке я Явдай не осталось ни одного пальца, и значит она соглашалась, если потребуется, всего лишь умереть возле овара Шаран молча помог вдай перелезть через заграждение махнул рукой чтобы она уходила дальше от дыма. Ему казалось, что он слышит, как хрипит задыхаясь укутанная в материнский жанч девочка. Сам шараран остался у заграждения чтобы не видеть, как я вдай станет разворачивать дочь. Мак-Анни подошел к Шарану. «Зачем ты их пропустил?» — спросил он. «Их все равно будет негде поселить «Это она», — сказал Шаран. «Та женщина, которую я искал, когда мы с тобой встретились в первый раз». «Значит, нашел?» «Нет». Шаран помолчал. Собираясь с мыслями, и сказал, словно отдавая приказание, Словно не он маканному, а маканный подчинялся ему. «Посели их на моей земле, пусть только они не знают этого, И пусть они не гонят Ай, она не объест их, а мне придется уходить. Подержи их здесь полчаса, девочку покорми, А я сбегаю домой, заберу кое-что и уйду». — Видишь, как вышло. Но это хорошо, я не пропаду, а они бы пропали. Спасибо тебе и прощай. — Подожди, — прошамкал Маконный, — тебе не обижательно уходить. Я ведь понимаю, почему это. Подожди, утряшаться. — Нет, — сказал Шаран. — Ну, как знаешь, — согласился маканы Я аж делаю по-твоему, и ты тоже, прощай. Шаран бегом вернулся к дому, В несколько минут собрался, Взяв одежду, оружие, на день еды. Потрепал по голове ай, Бледная кожа просвечила сквозь жиденькие волосенки, Подавив стыд, выдавил условную фразу «Я ухожу по делам, но скоро вернусь» И быстро ушел. Пробираясь краем мокрого райхона, он увидел, как по вребрику, с важным видом шагает маканы, сбутая на руках, а следом идет явдай Авдай. Покалеченную руку она прятала в пройме жанча, и Шааран увидел лишь лицо, густо испещренное точками от сгоревшего харваха шаран проводил их взглядом, И когда они скрылись, пошел дальше, уже не прячась и не останавливаясь.